«Между прочим, — сказал доктор, — он интересовался, нашёл ли ты капитана Татаринова. Помнишь, когда мы ждали тебя с экспедицией? Он ведь даже ездил в какие-то стойбища, опрашивал ненцев. По его сведениям, в одном из родов должны были храниться предания о Святой Марии». «Нетрудно представить себе, что Литков...» Я смутно помнил его и удивился, когда еще далеко не старый человек с крепким, точно сложным из булыжников лицом и острыми китайскими усами, встречая нас, вышел на крыльцо окрас полкома. Радушно принял нас за Заполярье. После обеда, на котором я произнес длинную речь, посвященную доктору Ивану Ивановичу и его боевой деятельности на Северном флоте, мы поехали на лесозавод, потом в новую поликлинику и так далее. Везде мы что-то ели и пили, и везде я рассказывал об иван Ивановиче. Так что, в конце концов, мне самому стало казаться, что без участия иван Ивановича защита наших северных морских путей могла бы, пожалуй, потерпеть неудачу. С глубоким интересом осматривал я Заполярье. Когда я уехал, городу пошел шестой год. Теперь ему минуло 15 и с первого взгляда можно было заключить, что он не потерял времени даром. В особенность, если вспомнить, что три самых дорогих года были отданы на войну. И здесь, за две с половиной тысячи километров от фронта, она чувствовалась, если вглядеться во многом. Как прежде, в порту готовились к Карской, но уже не стояли у причалов огромные иностранные пароходы. Не сновали по городу весёлые и удивлённые негры. Как прежде, на лесную биржу с верховью Фенисея, Ангары, Нижней Тунгуски пребывали плоты, и домики на плотах с дымящимися трубами, с развешенным на верёвках бельём, как прежде, создавали на протоке мирное впечатление плавучей деревни. На опытный взгляд легко мог определить далеко не мирное назначение деревянного сырья, из которого состояла эта деревня однако совсем другая черта поразила меня, когда уже под вечер мы поехали в медвежий лог, где когда-то стоял единственный чум моего приятеля эвенка Удагира. а теперь раскинулись два великолепных просторных квартала двухэтажных домов. Мне представилось, что в здешних местах уже как бы перекинут мост между до войны и после войны отразившие нападение и победиввшие жизнь, с прежним суровым упрямством утверждала себя в Великой Северной стройке. Перед вылетом ещё нужно было кое-что сделать, и я отправил штурмана стрелков на аэродром, а сам остался с Литковым в его кабинете в окрасполкоме. Анна Степановна ушла, но мы условились, что я непременно загляну к ней проститься перед отлётом. «Ну, скажите откровенно», — сказал Литков. «Как там наш старик? Ведь мы без него, как без рук». И это совсем не труднодно устроить что именно вызвать их демобилизовать он из возраста вышел нет не останется сказал я вспоминая как сердился иван иванович когда командир дивизиона не разрешил ему идти в рискованный поход на подводной лодке может быть в отпуск а так наем не захочет особенно теперь «Это теперь» было сказано в смысле близкого окончания войны, но Литков понял меня иначе. «Теперь, когда убит Володя». «Да, жалко Володю», — сказал он. «Что это был за скромный, благородный мальчик?» И прекрасные стихи писал. «Вы знаете, доктор тайком посылал их Горькому, и потом у Володи была переписка с Горьким. Одну фразу из письма Горького Володи мы взяли как тему для школьного плаката». И он показал мне этот плакат. «Едва ли где-нибудь на Земле есть дети, которые живут в таких же суровых условиях, как вы, но будущей вашей работой вы сделаете всех детей Земли такими же гордыми смельчаками». Над этой действительно великолепной фразой был нарисован Горький, немного похожий на ненца. Мы сидели в креслах у широкого окна, из которого открывалась панорама новых улиц, бегущих от прибрежья к тайге. Лесозавод дымил, электротележки бегали между штабелями у биржи, а вдалеке, нетронуты сизы стояли леса и леса. Это была минута молчания, когда мы не говорили ни слова, но там, за окном, шел властный немой разговор. Разговор, который начался в ту минуту, когда советский человек впервые вступил на забытые берега Енисея. Я искосо взглянул на Литкова. Он встал, и, прихрамывая, он был на протезе. Подошёл к окну. Волнение пробежало по его суровому солдатскому лицу с умными, между припухших монгольских век, глазами. Я понял, что и он оценил эту минуту. «Вы много сделали», — сказал я ему. «Нет, едва коснулись. Это первый шаг». «Отвечал он. До войны нам казалось, что сделано много. А теперь я вижу, что из тысячи задач мы решили две или три». Прощаясь, я спросил его о давней поездке в ненецкие стойбища, где якобы должны были храниться какие-то предания о людях со шхуны Святая Мария. Правда ли, что он ездил туда и опрашивал ненцев? «Как же? Ездил. Это стойбище рода Яптунгай». «И что же?» Как будто мне было семнадцать лет. Так вдруг крепко стукнуло сердце.